Территория Ордена. Город Порто-Франко. Пятница, 14.03.21.12.42. В диспетчерской на станционной площади быстро получаю расписание подходящих нам конвоев. На Новую Одессу отправляется московский конвой 17-го, ближайший понедельник, то бишь. Затем в четверг 20-го будет конвой русской армии демидовска и базы ППД. Вот интересно, это ППД-34 или ППД-40? Но в Московской области можно свернуть на Одесскую трассу и добраться самостоятельно. Там вроде недалеко и относительно безопасно. Во всяком случае, внутри русской территории народ, если верить Акимову, катается без тяжеловооруженного сопровождения. Затем в пятницу 21-го будет сводный конвой на Москву проездом от Ной Хафина. И из Москвы можно опять же свернуть по Одесской трассе. И следующий уже 24 снова от русской армии до берегового через Новую Одессу. Нам такой тоже годится. Каким ехать зависит от Гена Шакурова, как он в состоянии будет. Сай обещал дать ответ через шесть дней, а это получается число 18 19 Вспоминая, как катался по Германии на электричках с пересадкой, выходило дольше, чем прямыми рейсами. Но, как правило, много дешевле. Интересуюсь у диспетчера такими вариантами. Он качает головой. Дешевле это вам точно не будет. У всех профессиональных команд тариф единый на любом стандартном маршруте. 100 IQ человека и 300 с машины. За сам факт включения в походную колонну и сопровождение до безопасного места. Плюс отдельно за бензин и провиант, если сами не озаботились. А ехать с новичками-любителями много шансов нарваться на лже-конвой. На всякий случай уточняю. Лжеконвой – это когда бандиты прикидываются охраной? Точно так. Бывали случаи. Мы, конечно, стараемся проверять, и патрульная служба за всеми новенькими конвойными проводчиками, не имеющими пока репутации надежных, присматривает особо. Но они ведь не на виду, у всех шкуру сбрасывают, а где-нибудь в удобном уголке на перегоне, и свидетелей стараются не оставлять. Потому только алжеконвоях и знают, что некоторым везунчикам удавалось вырваться из засады и добраться до цивилизованных мест. Хмм. Я-то полагал, что наши, в смысле шакуровские налётчики, проявили со своим гопстопом изрядную выдумку. А выходит, что это просто традиционная местная методика дорожного разбоя, которую слегка адаптировали к конкретной тактической схеме. Значит, разработавший схему главарь банды Отнюдь не гениальный профессор Мариарти, а следовательно, вполне по зубам патрульной службы. То бишь Ширмер все и сама раскрутит, было бы желание. 20 секунд спустя мне вспоминается, что в Штазе, как и в КГБ по слухам, набирали в том числе и народ с экстрасенсорными способностями. Иначе как объяснить, что именно в этот момент мобильник в нагрудном кармане оживает? И когда я несколько удивленный... «Здешний свой номер я еще никому не давал, даже сари и Руису. Просто не нужно было». Раскрываю аппарат и говорю «Алло». Из динамика раздается голос госпожи сверхштатного следователя. «Герр Щербани, есть новости». Сообщает она по-немецки. «Вас не затруднит к половине четырнадцатого прибыть на станционную кофейню «Пятое колесо». Озираюсь вокруг. Ага, вот она, вывеска. С вещами? Напротив. В таком случае буду на месте через две минуты». Короткая, почти незаметная пауза. «К вам скоро подойдут. Постарайтесь до этого времени избегать лишних совпадений». «Постараюсь». Ухмыляюсь я, закрываю телефон и убираю обратно в карман. «Ох, фрау-следователь, знали бы вы обо всех совпадениях. Мы с Руисом ведь не распространялись, как нас за ленточкой приняли за Сая и Берта. А они тем более. Сдержать обещания мне удается без труда». Медвежья фигура Артура герика на сей раз облачённого в типовую орденскую песчанку, возникает на горизонте минут десять спустя. Я только и успеваю, что не торопясь устроиться в кофейне, посмотреть карточку напитков и заказать коктейль колесо Фортуны», который мне тут же и смешивают. Зелёный и шипучий. С Артуром ещё парочка морд в партикулярном прикиде и габаритами поменьше. но последнее в случае опер-координатора абсолютно неудивительно. Знакомьтесь. Представляет нас Герик. Владимир Щербани. Наклоняю голову. Пауль тисон Коренастый, рыжий, с заметной проседью в косматой бороде. Джок Сиверс. Наголо бритый череп и три золотых зуба в широкой улыбке. И я пока пойду, улажу формальности. Владимир, мои парни ведут вас в курс дела. Отказаться можете, но согласиться в ваших интересах. На что согласиться? «На активное участие в завершающей фазе операции, само собой». «Той самой?» «Да». «А я могу отказаться после того, как узнаю подробности своего предполагаемого участия?» «Можете», – вместо начальника отвечает Пауль. «Но тогда ближайшие 60 часов вам придется провести в достаточно удобных апартаментах, совершенно лишенных контакта с внешним миром». «Масаракш, свиданием с Сарой рисковать ну совсем не хочется». «Ладно, и залагайте». Вздыхаю я и тянусь за коктейлем. Вы отправляетесь на базу Европы и берете под наблюдение магазин «Аммоц». При появлении объекта сообщаете об этом по условленному номеру. Затем входите в магазин и заводите с объектом и желательно продавцом беседу на любую тему. Необходимо отвлечь их хотя бы на несколько минут. После задержания объекта представителями местных патрульных сил Вы совершаете в магазине покупку, непременно расплатившись чеком Орденского банка. На предложение продавца подождать, пока из банка не придет подтверждение вашей платежеспособности, возмущаетесь и заставляете его проследовать с вами в местное отделение банка, где сами снимете со счета наличные и вручите ему всю сумму на руки. В процессе уже в помещении банка громко расписываете всем окружающим, как был задержан объект. Можете изобретать любые подробности. Лишь бы относительно походило на реальный ход событий. Затем отдыхаете, либо до вечернего поезда, либо всю ночь до утреннего. И возвращаетесь в Порто-Франко. Вопросы? Так и соломинку проглотить можно. С трудом возвращают челюсть на место. Ну, Герик. Ну, комбинатор. Это выходит, что они по своим каналам просчитали объект. Пятый номер в группе шведа. И практически вычислили главаря банды, но хотят одним заходом накрыть и банковскую крысу, которая от моего громкого визита должна запаниковать. Классная будет работа, если все получится. В таком действительно и поучаствовать не грех. Тем паче и особого риска в расписанной для меня роли нету. Но все же интересуюсь. Какова моя доля? И если дело сорвется, без запинки отвечает Джок, только 50 IQ за беспокойство, их вы получите авансом. И если сработает, один процент от конфискованного у бандитов состояния по взятии главаря. Плюс премия от ордена по завершении судебного процесса. Но ее размер назвать не могу. Не в нашей компетенции. Полсотни ЭКЮ за то, чтобы по сути проехаться до Европы и обратно, в общем неплохо. Один процент от неизвестной суммы звучит негусто Однако вряд ли в кассе у такой банды меньше ста тысяч. А той пара миллионов набежать может. Вполне. Так что с бонусом тоже не обидит. Грех жаловаться. Как я узнаю, если дело сорвется? Вам придет смс. Логично. Коль скоро Ширмер известен мой номер. Когда и как выезжать? Прямо сейчас, говорит Пауль. Вот 50-й Билет на 14-часовой экспресс до базы Европа. И обратный литер с открытой датой. Стоп. Если прямо сейчас у меня же все вещи и оружие в гостинице. Вещи для железки вам не нужны. Оружие все равно на базе опечатают. А сам поезд имеет пушечно-пулеметное вооружение и для обороны в услугах пассажиров не слишком нуждается. Или вы собираетесь полить из окна вагона по пробегающим гиенам? А если поезд пустят под откос местные партизаны и придется выбираться из саванны пешком? Нет, без оружия я за город не ногой. Что-то в этом есть задумчиво произносит джок опять же кто нынче путешествует безоружным парень прав хотя бы для костюма ствол необходим ладно будет оружие с боекомплектом все в общем да кто объект и куда звонить вот фото вот номер будьте любезно запомнить на руки не выдам и в память телефона тоже не вводите. во избежание укладываю в кратковременной памяти черняво цыганскую морду и шестизначный телефонный номер зафиксировано все все разве только просьба мой байк отгоните в белого коня пусть там дожидается сделаем кивает джок ну владимир удачи она всем нам понадобится пауль поднимается из кресла идемте поезд ждать не будет